Забастовка стриптиза. Стриптиз бастует. Стриптиз бастует. Над мостовыми канкан -кан лютует. Гридуду бастующие в тулупах, джинсах. Чёрта в ступе не обнажимся. Эксплуататоров теснят. От брехивая. Что там блеснуло? Держи, штриг брехершу. Под поронжою цинарь запаливают, а та на рожу пчёлок напяливает. Ку-ку, трудящиеся эстрады. Вот ветеранка, в облезлом страусе, едва за 30 в тираж пора. Ура, сестрички, кочнём права. Соцстрахование, процент с аваций и пенсий ранних, как в авиации. А про производственные простуды, стрептис бастует, а факты творческого зажима не обнажимся. Полчеловечества вопит, рыдания Не обнажимся, мы солидарны. Полы зашивши, не обнажимся, В пальто к супругу жена ложится, Лежит стервоза и издевается, Мол, кошки тоже не раздеваются. А оперируемая санитару сквозь платьи решёте я солидарна мы не позируем вопять в модели пойдём позырим на Венеру надели синенькие халатиги в горошек с коротенькими рукавами мир ёркнул в раковину бабочки сложив крылышки, бешенно заматывались в куколки. Церковный догматик заклеивал тряпочками ноги черезла Секстинской капеллы. Что промон пытался вытащить пуп из Микеланджеловского Адама. Первому человеку пуп не положен. Весна Бастует, бастуют завязи, Спустился четкий железный занавес. Бастует там истина, Ногая издавна. Она не издана, А если издана, То в ста обложках под фразой фиговой «Попробуй, выковырь, земля покрыта». Асфальтом города мир хочет голова, голова, голова. У мира дьявольский аппетит, стриптиз бостует. Он победит.